Глава 17 Тьма. Она вновь забрала Элисон, но теперь это были не сны и не видения. Все происходило наяву. Обманчиво светлым вихрем, пройдясь по сторонним мыслям и чувствам, тьма сожрала их все, не оставив во младшей речи ничего. Пустота образовалась на месте того, что когда-то составляла суть девушки, но ее это не испугало. Наоборот, тем самым тьма подарила ей долгожданный покой. Боль ушла, а вместе с ней и все переживания. Когда Элисон поднялась и потрогала живот, где должна была зиять кровоточащая рана, то обнаружила свою одежду сухой и целой. Во рту отсутствовал привкус крови. Она в самом деле умерла? «В самом деле», — белоснежная фигура выскользнула из липкого мрака и облетела Элисон по кругу. В их новую встречу ее платье состояло из красно-белых лент, и когда темная богиня пролетала мимо, они опутывали ее, словно змеи. «Ты была мертва, но больше нет», вспыхнул яркий свет, заставивший Элисон закрыть глаза. «Не бойся», — ласково проговорила темная. «Можешь открыть их. Ты уже пережила худшее». Этот свет не сможет причинить тебе большую боль, чем ты испытала при жизни. Она повиновалась. Гигантские зеркала от потолка до пола зрительно расширяли и без того просторное помещение, в котором младшая Ричи оказалась после своей смерти. Пол ее комнаты, ее сознание, был выложен черно-белой плиткой в произвольном порядке: ни окон, ни дверей. Все, что когда-то рассказывала Самираэль, оказавшись в сознании Эллисон, сошлось с ее собственными выводами. Теперь ей довелось посетить это место собственное сознание. Но если я не умерла, а задача начала она, почему я нахожусь в своей же голове и вижу все это? Разве я не должна находиться сейчас в замке среди врагов, что убили меня? Беловолосая с легкостью пера скользнула к ней. Красно-белые ленты потянулись следом, шелестя как листья на ветру. Умерла не ты, а человек внутри тебя, ответила тьма голосом сладким и нежным. Ее слова ласкали уши Элисон. Как бы ей хотелось, чтобы темная говорилось с ней до скончания веков, они сами виноваты. Не стоило им пробуждать твою истинную сущность. Что еще за другая сущность? Ты? Я не другая сущность, со смехом в голосе произнесла темная. Ведь я, это и есть ты. Эллисон затрясло от очередных загадок и тайн. Она еле держалась на ногах. Что это значит? Это значит, что ты не должна бояться меня. Белые ленты, извивающиеся за ее спиной, протянулись к младшей Ричи и коснулись ее щек. Прикосновение шелку успокаивало, а белый цвет дарил ощущение внутренней чистоты. «Мы с тобой одно целое. Эти глупцы не видят. Они думают, что мы — две души в одном теле. Но это ложь. Они принимают меня за паразита, поселившегося в твоем теле. И это тоже ложь. Они — твои главные враги, которые скажут все, что угодно». Только бы не допустить, чтобы ты узнала правду. Какую правду? О себе, разумеется. Скажи, Эллисон, чего ты хочешь? Долго размышлять над вопросом не пришлось. Свободы. Сразу ответила она. Нет, я так не думаю. С ехидной улыбкой произнесла тьма. Я знаю, чего тебе хочется на самом деле. И чего же? Девушка всплеснула руками. «Я ничего не понимаю. Помоги мне, прошу. Я и так очень устала, а загадки и головоломки еще больше утомляют меня. Я знаю, что ты устала, но это не ответ. Попробуй еще». Темная над ней издевалась, играла с ее желаниями и мыслями. Тонко чувствуя настроение Элисон. темная сущность продолжала поддразнивать ее, чтобы добиться своего. «Я хочу вернуться назад!» — в сердцах воскликнула младшая Ричи. «Хочу вернуться, чтобы спасти Киоты из Артаса! Вот чего я хочу!» «И снова неверно!» — пропела темная, наслаждаясь ее растерянностью. «Последняя попытка!» «Да не знаю я! Хочу увидеть своих брата и сестру, которых потерял!» «Чего еще я могу желать?» Но сестра-близнец улыбнулась и сказала. Подойди к зеркалу и вглядись в свое отражение. Что бы ни случилось, не отводи взгляд, пока не узришь истину». Элисон сделала так, как она велела. Остановившись напротив высокого зеркала, девушка внимательно посмотрела на свое отражение. Выглядела она так, словно покинула поместье днем ранее. Ее волосы еще не успели превратиться в тюк соломы, а тело не исхудало в длительном путешествии, и никаких кровавых мозолей на руках и ногах. Элисон отвыкла от своего прежнего облика. Она и вправду когда-то была такой чистой, невинной, необремененной заботами. Как давно Элисон стала считать своим настоящим обликом нынешний, тот, что в зеркале казался чужим, словно отражение принадлежало не ей. Но было в нем и что-то знакомое, то, что сопровождало ее отражение всегда куда бы она ни отправилась. Глаза девушки в зеркале неизменно выражали страх. Вне зависимости от того, где Элисон находилась, он отражался в зелени ее глаз, растворяя все прочие чувства. «Что я должна увидеть?» Она продолжала всматриваться в ровную зеркальную поверхность, но ничего, кроме себя, там не видела. Никакой истины, о которой говорила тьма. Темная не отвечала на ее вопрос. От нетерпения младшая Ричи собиралась отвести взгляд, но тут зеркальная гладь преобразилась. Ее заволокло сероватой дымкой от низа до верха, и по отражению пошла рябь, как по воде. А когда дымка рассеялась, младшая Ричи, наконец, увидела. Она увидела темную или саму себя в ее обличье. В большом, светлом и незнакомом зале находилось тысяча гостей, И Эллисон была среди них. Звуков она не слышала. Темная вышагивала к длинной лестнице, что вела наверх, к возвышению для истинного правителя. Приглашенные на торжество гости в бархате и шелках расступались перед ней и кланялись вслед. Скандируя ее имя, она читала его по губам присутствующих. Они провожали девушку одобрительными возгласами к трону с такой высокой спинкой, что она терялась под мрачными сводами зала. Будущая правительница направлялась к нему легко и непринужденно, удивительным образом не путаясь в многослойных тяжелых юбках из бархата. Гости забрасывали мраморные ступени перед ней черными розами. Она шла по ним, ломая каблуками стебли, растаптывая лепестки, и лишая бутоны хрупкой нежности. Зайдя по лестнице, темная остановилась возле трона и подняла вверх руку. Толпа гостей внизу замолчала. К девушке подоспел старик. Он появился из гуще темноты, невидимкой выскользнув из тени, отбрасываемой величественным троном. Элисон без труда узнала в нем советника дома Ричи, строго чтящего традиции ее семьи. Его морщинистые, покрытые старческими пятнами руки, держали корону из черного золота, тонкую и изящную, под стать новой правительнице. Зубцы короны, острые и прямые, напоминали пики перед королевским замком, на которые надевались головы изменников в качестве предупреждения всем остальным. Чёрный обруч украшали каплевидные рубины, издалека кажущиеся кровавыми слезами. Темная опустилась перед советником на колени, и он, произнеся речь, которую Элисон не услышала, возложил на ее белую макушку корону. Затем Лойд неловко заковылял к чаше, что стояла возле трона, и загреб ладонями оттуда воду. Он наклонился и что-то зашептал на дне, а после вылил заговоренную воду в золотой кубок и подал девушке. Она выпила и поднялась. Золото-кубка отразила сияние короны в толпу, и зал наполнился всеобщим, но беззвучным гулом восхищения. Дымка вновь заволокла зеркало, а когда ее не стало, то в отражении младшая Ричи увидела лишь себя, такой, какой была она сейчас, маленькая, беззащитная, боящаяся всего на свете. «Как тебе?» Тьма стояла позади нее в ожидании ответа. Ленты ее платья приятно гладили кожу Эллисон. Она все еще находилась под впечатлением от увиденного, поэтому сразу не смогла ответить. Темная ей улыбнулась, но холодных фиолетовых глаз улыбка не коснулась. Не правда ли? Это именно то, чего ты хочешь? Это не так, но ее щеки горели. Элисон переполняла желание, сильное и страстное, воплотить увиденное в жизнь. Она вдруг захотела, чтобы эта злая иллюзия стала реальностью. Изнутри девушка изнывала от жажды ощутить вкус победы, признания и всеобщей любви. Она мечтала возвыситься над всеми, оказаться на самой вершине, чтобы оттуда смотреть на всех тех, кто остался внизу, и на тех, кто никогда не сможет заставить ее спуститься. «Я знаю, какие чувства тебя переполняют» проговорила тьма с удовлетворением. Твои желания прекрасны, и их все возможно воплотить в жизнь. Так чего же ты боишься? Преврати свои желания в цели. Хочешь, чтобы все сложилось именно так? Да, тяжело дыша, ответила Эллисон. Как? Как мне достичь этого? Улыбка темной превратилась в оскал, и все ленты на ее платье окрасились в красный цвет. Они зловеще разлетались и трепетали за ее спиной, как длинные языки пламени или кровавое, порезанное знамя. «С этого и следовало начинать», — пропила темная. «Когда ты вернешься, все изменится. Они будут считать тебя безумной. Они скажут, что ты — истинное зло. Враги будут пытаться склонить тебя на свою сторону». Ты не должна никого слушать. Зло — это они, и ты должна его искоренить. Вот твой истинный путь. Ты не должна с него сворачивать. Они сильны, но ты сильнее. Запомни это. Никому не уйти от твоего возмездия. Враги твои падут и познают вечные муки, которые принесет твоя ненависть к ним. Взрасти ее и никто больше не сможет коснуться твоего сердца и причинить себе боль». Алые ленты с материнской заботой оплели тело Эллисон и погрузили в вечный сон. Там, в глубоком сне, она помнила о том, что ей сказала и показала тьма. Она направила ее на истинный путь и указала на цель, которая отныне имела для нее первостепенное значение. «Взрасти ненависть», — сказала тьма, — Эллисон так и поступила. Она ушла из жизни из-за чужой воли, но вернулась уже по своей. Открыв глаза, младшая Ричи первым же делом решила проверить, жива она или нет. Медленно опасаясь новой вспышки боли, она села. Но боль не появилась. Со всей осторожностью Эллисон коснулась своего живота и не нашла на нем открытые раны. Сквозь дыхку в одежде Ее пальцы нащупали только длинную полосу, чуть возвышающуюся над кожей. Шрам, подумала она со злостью. Теперь ее живот пересекает уродливое напоминание о том, что сделал с ней Хейке, и не составило труда отыскать своего убийцу. Все выжившие в схватке с демонами вампиры теснились друг к другу. Их смелость куда-то подевалась, стоило ему видеть вернувшуюся к жизни Эллисон. Эйки стоял рядом с Райнером, а вампиры из их кланов вперемешку прятались за их спинами. Демоны из Артас располагались левее этой толпы, стараясь держаться от них подальше. Голый торс Азелиуса покрывали рваные раны. Кровь из них стекала по мускулистому телу вниз, но демон не обращал внимания на это. Лазерот прижимал сломанную руку к груди в стремлении максимально обездвижить ее. Лицо Самираиля пересекали крест-накрест два больших пореза, однако и он не издавал ни звука. Выживших вампиров осталось меньше половины. Пол в коридоре застилал ковер из дымящихся тел тех, от кого отвернулась удача. В воздухе стоял тошнотворный смрад горелой плоти и одежды. Целая лужа крови натекла из раны на ее животе. И Эллисон сидела в ней, кожей чувствуя тепло собственной крови. Кто-то додумался вытащить из нее меч. Был это сам Хейке или кто-то другой, без разницы. Вид крови перестал пугать младшую Ричи. Важные изменения затронули не только ее внешность, как она самочувствовала, но и внутреннюю суть. Незнакомая ранее сила, древняя магия, наполняла ее тело жизненной энергией. Она возродилась, как феникс из пепла, и кровь стала ее алтарем. «Ты жива?» Вопрос Хейки, заданный непривычно тихим голосом, повис в тишине. Девушка начала вставать. Вампиры позади старших Ричи попятились назад. «Ты прав», — сказала она. Ее голос был в точности как у темной. Сладкий, манящий, но в то же время едкий и острый, как множество ядовитых игол. Райнер потянулся к рукаву парадного костюма, чтобы прибегнуть к своим спрятанным в его глубине клинкам, но тут же замер, встретив ее взгляд. Да, я жива! с жаром произнесла Элисон. Новая энергия разжигала в ней яркое и неукротимое пламя. Огонь в ней подпитывал родившуюся ненависть. Быть может, я выжила на зло вам для того, чтобы посмотреть в ваши глаза? Что? «Такая сестра вам не по душе? А как же любовь? Вы ничтожны, как и ваши лживые чувства. Вы поплатитесь за все. За боль, что причинили мне. И за то, что отняли у меня любимых. Я обещаю, что они будут отомщены. Я уничтожу вас одного за другим, пока от вас не останется ничего». «И ты будешь первым», — она указала на Хике выбирая его своей первой жертвой. Земля под их ногами задрожала, капли крови, образовавшие лужу под Элисон, медленно поднялись в воздух и отделились друг от друга. Они зависли позади своей хозяйки в ожидании команды. Младшая Речи интуитивно чувствовала, что нужно делать. Незримое присутствие тьмы помогало ей вспомнить верную последовательность действий. Она сжала руку в кулак. Капли крови, отвечая на ее жест, сорвались с места и устремились на Хейке косым дождем. Она проклята! закричал кто-то из вампиров, и все бросились в рассыпную. Старшие Ричи остались на месте. Они пока не верили в происходящее, но Элисон собиралась помочь им поверить. Хейки не двигался, а только лупил на нее удивленные глаза. Райнер дернулся с места встал перед братом и выставил перед собой ладонь. Капли крови, посланные младшей речи в вампиров, на середине пути вытянулись и обратились в кровавые иглы, которые, по ее задумке, должны были пронзить тело врагов. Райнер сумел остановить их, но далеко не все. Две иглы все же достигли цели и вонзились в его ладонь. Вампир яростно зашипел и другой рукой резко выдернул их из своей кожи. «Твоя магия еще слишком слаба, чтобы ты могла противостоять мне!» с горящей злобой произнес сон, бросая иглы на пол. Те, что Райнер уже остановил рукой, теперь лежали у его ног. «Пройдут годы, прежде чем ты научишься управлять этой силой!» Хейки вышел из-за спины брата и встал рядом с ним. Оба старших Ричи смотрели на Элисон со злостью, и опаской одновременно. Они не знали, чего от нее ожидать. Правда, младшая Ричи не привыкла сдаваться. Она помнила слова тьмы. Только ненависть поможет ей достичь цели. «Тогда нападайте, сразитесь со мной, и мы проверим, кто из нас сильнее». Братья переглянулись. В их глазах Эллисон увидела нерешительность. Сомнения одолевали их, пошатывали веру в их способности. Вампиры боялись, что не справятся с ней даже вдвоем. Пока они думали над тем, что делать, младшая Ричи устремила взгляд на Киото. Эльфийка лежала на полу возле стены без сознания. Элисон жалела, что Киото не видит ее триумфа. Зато вампиры, приставленные к эльфике по приказу Хейке, куда-то разбежались. Здесь слишком много тех, с кого я должна потребовать плату, заметила Эллисон, осматривая собравшихся хейке и Райнер. Вся их вампирская свора, демоны. Врагов у нее оказалось предостаточно, однако она ни на секунду не усомнилась в собственных силах. «Но меня хватит на всех вас!» «Я не хотел делать тебе больно!» Попытался оправдаться Хейке, резко меняясь в лице. Младшая Ричи улыбнулась. Дар тьмы позволял ей различать эмоции собеседников. Хейке испытывал страх и печаль, Но, сожаление, сожалению, содеянным Эллисон так и не нашла в его небьющемся сердце. «Нет, хотел», — возразила она ровным тоном. «И с удовольствием сделал бы еще». «Это не... Я больше не собираюсь с вами возиться». Она подняла руку, заставляя иглы взмыть вверх. Оправдания врагов лишь сильнее разодоривали ее. Эллисон пребывала в опасном для всех нетерпении. «Убирайтесь обратно в поместье!» «А меня оставьте в покое!» Иглы рванули в сторону вампиров по указанию младшей Ричи, которая наблюдала за ними с торжествующей улыбкой. Вампиры из кланов ее братьев большей своей частью покинули замок, как крысы, разбежавшись кто куда, а те, что остались, прятались в неосвещенной части коридора, подальше от огненной ярости Эллисон. Но как бы они ни прятались, девушка чувствовала их всех. Страх липкий и сладкий облеплял вампиров с головы до пят, и младшая Ричи планировала насладиться их страданиями сполна. Иглы, к ее неудовольствию, летели во врагов слишком медленно. Все же силу эту она раскрыла в себе недавно, и без долгих практик не могла сотворить нечто большее. На этот раз Райнер отразил все иглы, что летели в него. «Мы вернем себя домой» пообещал он с угрожающей ухмылкой. «И если для этого придется снова убить тебя, я это сделаю. Но назад ты вернешься. По своей воле или нет?» «Да заканчивай представление!» — поддержал брата Хейки. Его страх перед Элисон таял на глазах. «Мы оба знаем, что тебе не одолеть никого из нас. Все это бессмысленно. Твои иголки не причинят нам вреда. Дыры, оставленные ее кровавыми иглами, затягивались на ладони Райнера. Он специально вытянул руку вперед, чтобы она лично убедилась в этом. «Моей силы недостаточно», — в ужасе поняла Эллисон. «Я не смогу их уничтожить». Словно почувствовав, что уверенность ее покидает, Райнер вытащил из кармана какой-то маленький предмет. Девушка решила, что это один из его клинков, но ни одно оружие не смогло бы уместиться на ладони. Младшая Ричи не сразу признала в кусочке блестящего металла дорогую сердцу вещь. Когда-то давно ее присутствие в комнате Эллисон согревало и дарило покой. Младшая Ричи любила подолгу рассматривать украшения, скользя пальцем по драгоценным камням и золотому оперению. Убегая из поместья, она так и не забрала подарок Таты с собой. О любимой сестре в дороге ей напоминало последнее письмо от нее — Но и его теперь не оказалось с ней. Эллисон уже и не помнил весь текст письма. Так давно это было. Плечи Райнера дрожали от бессильной ярости. Он сдерживал свой гнев, однако младшая Ричи из своего опыта общения с ним знала, что долго он так не протянет. Скоро вампир даст ему волю. «Знаешь, что это?» Он переложил брошь в другую руку и с задумчивым лицом провел пальцем по золоту и камням, Оставляя на них кровавые разводы. Я нашел ее в твоей спальне и сразу догадался, насколько она дорога тебе. Ты любила хранить ее под подушкой, Спала с ней. Думала, я ничего не узнаю и никогда не найду ее. Ты всего лишь наивная девчонка, если полагала, что сможешь спрятать ее от меня. Отдай ее мне, потребовала Элисон. И немедленно. Она тебе не принадлежит. С радостью. Райнер клыкасто улыбнулся и протянул брошь. Подойди и возьми! Она оторопела от его предложения. Говорил вампир заманчиво, но Элисон не решалась сдвинуться с места. Довольный собой, Райнер продолжал: Ты должна успокоиться. Стань прежней и вернись домой добровольно. Если ты этого не сделаешь. «Я уничтожу последнюю память о твоей сестре. Советую подчиниться. Последствия неповиновения тебе не понравятся. Вернись домой, и я отдам тебе это барахло». Младшая Ричи мысленно воззвала к тьме, чтобы спросить совета, как лучше поступить. Но она не отвечала. Эллисон поняла, что проиграла, и ощутила слабость во всем теле. Силы покидала ее, успев раскрыться лишь наполовину, а может и того меньше. Иглы на полу превратились обратно в кровь. Жидкую и темную лужу, которая омывала ноги девушки. «Осторожно! Сзади!» Услышав отчаянный крик очнувшейся Киота, младшая Ричи дернулась с места, чтобы побежать, но не успела сделать и шагу. Сильный удар в спину сбил ее с ног, и она упала на пол лицом вниз. Два вампира схватили ее за руки и еще два прижали ногами к полу. Ее окружили оставшиеся вампиры во главе с Хейки и Райнером. Эллисон приподняла голову и увидела голубой свет в конце коридора. Сферы Лазерота следовали туда и растворялись в нем. Демоны покидали замок. Мало того, что они выдали ее местоположение вампирам, теперь они оставляли ее им на растерзание и сбегали через портал. «Демоны ушли, мой господин», — доложил командир отряда Райнера, не без радости в голосе. «Но без своего дружка. Он остался здесь, в центр круга. Выволокли ослабевшего зартеса и бросили его на пол рядом с Элисон. У рунолога была разбита нижняя губа, а из порезов на руках шла кровь. Он лежал без сознания». «Превосходно», — кивнул Райнер. «Возьмем его с собой в качестве пленника». «Ты что?» Хейки налетел на него и толкнул в плечо с укором. «Нельзя брать его с собой! Вдруг они замыслят новый побег! А его маги... Ты видел его в бою?» «Нет». Райнер в ответ оскалился. «Он ничего не сделает, потому что будет сидеть под замком». «Будь осторожен со словами, Хейки. Потому что можешь оказаться там вместе с ним». «Ты смеешь мне перечить?» «Мне, будущему правителю!» Хельки собирался его ударить. Он занес руку с окровавленным мечом над Райнером, но потом вдруг передумал и прошипел. «Ты не будешь правителем!» «Я об этом позабочусь!» Старший Ричи не стал продолжать бессмысленную перепалку, чем сильно удивил Элисон, привыкшую видеть его вечно злым и недовольным. «Возвращаемся домой!» Приказал он остальным. «А что делать со служанкой вашей сестры?» «Ах, это...» Вампир помедлил всего на мгновение. Он опустился на колени рядом с Элисон и, глядя ей в глаза, вынес вердикт Элифейки. «Убейте ее и позаботьтесь о том, чтобы моя сестра увидела все в мельчайших подробностях. Пусть знает, что бывает с теми, кто помогает ей избежать. Райнер схватил ее за волосы и сильно потянул. Младшая Ричи вскрикнула, она рвалась на помощь к эльфейке, но подоспевший к ней вампир схватил ее за подбородок и надежно зафиксировал голову, и ее заставили смотреть. Вампиры подняли слабо сопротивляющиеся киота с пола. Чем больше младшая Ричи дергалась и вырывалась, тем сильнее вампир сжимал ее лицо. Она не могла даже закричать, Так сильно бледные пальцы впились в ее кожу. Командир отряда Райнера приблизился к эльфейке. Он приставил кинжал к ее горлу и быстро полоснул по нему, выпуская оставшуюся в ее теле кровь. Киото обмякла, и вампиры, что удерживали ее, тут же отпустили. Бездыханное тело эльфейки съехало по стене на пол. Той ночью Элисон умерла дважды. По дороге домой она много плакала. Братья не отходили от нее ни на шаг, опасаясь, как бы она снова не сбежала. Но бежать ей было некуда. То место, где они очутились с Киото, осталось далеко позади, а дорогу к новым Элисон не знала. Она хотела чаще оставаться одна, чтобы выплакать все слезы до возвращения в поместье. Но старшие речи не позволяли ей далеко отходить от экипажа и пристально за ней следили. Девушка пряталась в кустах, отходя по нужде, и давала волю слезам там, чтобы ее никто не видел и не трогал. Однажды Хики все же застал ее заплаканной, когда она выходила из подлеска. Он стоял, прислонившись к дереву, и с сияющей улыбкой наблюдал за тем, как она поспешно утирает слезы тыльной стороной ладони. «Что случилось, сестра?» С издевкой поинтересовался он. «Кто тебя мог обидеть в лесу? Может, среди деревьев прячется твой воздыхатель, о котором мы ничего не знаем?» Очень неудачная шутка, Хейки. Она бросила на него ледяной взгляд. Ее красные опухшие глаза щипала от слез. «Ты становишься скучным?» «Раньше ты шутил намного смешнее». Хейки подался к ней и схватил ее за волосы. «Что ты сказала?» Прорычал он ей на ухо. Боль пронзила и шрам на животе, и голову. Но Элисон и глазом не моргнула. «Я сказала, что ты пошутил неудачно». — повторила она. — И отпусти меня. Сейчас же. Отпустить — Отпустить? Он стал наматывать ее волосы на кулак, нарочно медленно, чтобы она все прочувствовала. Младшая Ричи прикусила нижнюю губу до крови, но не пожаловалась на боль. — Я еще не закончил с тобой там, в замке. Хочешь повторить? Я могу снова убить тебя, только вряд ли ты воскреснешь во второй раз. Больше эти фокусы с магией крови не сработают. «Я уже и так мертва», — сказала девушка про себя. «Меня убивали три раза. Я потеряла всех, кем дорожила. Вместе с ними умирали части моей души. Не тебе говорить о смерти. Не тебе, жалкий и подлый трус. Если ты сейчас же меня не отпустишь, я расскажу Райнеру, что ты угрожал мне. Что он тогда с тобой сделает?» «Я его не боюсь». Но Хейки ее отпустил толкнув к ближайшему дереву. «Рассказывай, мне все равно. Он мне не указ». «Это почему же?» спросила Элиса, натряхиваясь от древесной коры. «Если на то пошло, то у него нет никаких прав на нашей земле», с улыбкой произнес Хейки. «Он не истинный Ричи, и ничего сделать мне не сможет. Но он один из нас». «Да, и все же прав на поместье у него нет. Я истинный наследник, а не он. «Самый старший представитель семьи наследует земли и титул главы дома». «Он старше тебя, Хики. усмехнулась Эллисон. «Я знаю», — оскалился он. «Ты за кого меня принимаешь?» «Я принимаю тебя за мерзкого слезняка», — подумала младшая Ричи, но не озвучила эту мысль, посчитав, что Хики недостоин даже таких слов. «Наследником северных земель считается старший носитель фамилии Ричи продолжал вампир. А он не Ричи. Да, формально он носит нашу фамилию, потому что взял ее себе после смерти родителей. Но чистокровным Ричи и ему никогда не стать. Элисон собиралась закончить разговор, как вдруг Хейки сказал: Вы три слезы. Они совершенно тебя не красят. Хотя твое выражение лица мне понравилось, когда ты увидела смерть своей служенки. В нем было столько боли и тоски." Ты почти тронула меня. Жаль, что я лично не прирезал ее. Надо было мне преподать вам обеим последний урок. Младшая Рича ощутила горечь во рту. Так всегда бывало, когда она много плакала или собиралась это сделать. Она стоила тысячу таких, как ты. выплюнула Элиса над злостью. Она хотела ударить вампира. Уж очень сильно у нее чесались кулаки. «Да?» Ну если она была так хороша, как ты говоришь, тогда почему она сейчас кормит ворона в своим гнилым мясом? А я целый невредим. Хейки опустил взгляд на ее сжатые кулаки и улыбнулся. Давай попробуем. Мне интересно, что из этого выйдет. Потому что худшие всегда выживают, ответила она и поспешила к экипажу, более не желая находиться в его обществе. Последующие ночи после пережитого кошмара младшей Ричи ничего не снилось. О том, что случилось в черном замке, ей напоминал только большой шрам на животе. Время от времени ноющая боль возвращалась и мешала заснуть, когда Райнер поил ее особым зельем, которое погружало Элисон в сон без сновидений и боли. Старший Ричи не выносил, когда она слишком долго бодрствовала, потому что все их разговоры заканчивались одинаково ссорой и взаимными упреками. Младшая Ричи обвиняла братьев в том, что они убили ее подругу и лишили возможности прожить жизнь так, как она хотела. Вампиры же считали, что во всем виновата именно Эллисон. Упреки и ругань сопровождали их каждый день, пока они добирались домой своим ходом. Возвращение в Вейсарию с помощью порталов старшие Ричи даже рассматривать не стали. Они переживали, что Эллисон не переживет магическое перемещение из-за полученной травмы. Неясно, где им удалось раздобыть карету и лошадей в таком количестве, чтобы хватило на всех вампиров, но как-то вечером Эллисон подслушала один интересный разговор и узнала, что к этому приложили руку демоны. Вампиры говорили, что демоническая троица преподнесла старшим Ричи все это в качестве жеста доброй воли. Врали они или говорили правду. Элисон мало интересовала истина. После предательства демонов она решила, что забудет о них навсегда. Больше полугода они потратили на то, чтобы вернуться в родное поместье. Вампиры из кланов сопровождали карету господ верхом на лошадях, а в самом конце, замыкая строй, в закрытой повозке трясся взятый ими из замка пленник. Зартас. Да его ран никому не было дела, и спустя несколько недель после побоища они загноились. Днем он тихо стонал, а по ночам кричал во все горло, потому что боль усиливалась к вечеру. В первую же ночь Райнер пригрозил отрезать ему обе руки и таким образом избавить от страданий. Рунолог боялся, что вампир приведет угрозу в исполнение, и первое время старался молчать. Но спустя пару ночей сам стал умолять Райнера облегчить ему боль любым возможным способом. Испугавшись, что брат на самом деле отрежет рунологу руки, Эллисон вмешалась. Она уговорила Райнера дать пленнику зелье, снимающее боль, а позже вампир позволил ей сделать трунологу целебные повязки. Пока девушка возилась с Зартосом, они не разговаривали. Райнер настоял на том, чтобы они не общались и не могли обсудить план нового побега. Но Эллисон научилась читать Зартоса по глазам. Рунолог искренне сопереживал ее утрате и был опечален сам из-за подлого поступка своих товарищей-демонов. Когда она заканчивала смазывать раны мужчины, то с позволения Райнера давала ему сонное зелье для легкого сна. Великодушие старшего Ричи объяснялось просто. Он находился в предвкушении от предстоящей коронации, поэтому большую часть дороги пребывал в хорошем расположении духа и позволял Эллисон некоторую свободу действий. Она могла выходить из кареты и прогуливаться вдоль озер, возле которых они останавливались. Правда, все это младшая Ричи делала в сопровождении одного-двух вампиров. Братья все еще не доверяли ей и боялись, что она сбежит. Но сама девушка считала их страхи глупыми и необоснованными. Ей было некуда бежать. Некуда и не с кем. С тех пор, как Киото не стало, младшая Ричи ни в ком не видела друга. Райнер не скрывал своего удовлетворения, чего нельзя было сказать о Хейке. Другой брат молчаливо наблюдал за ними всю дорогу до дома. Говорил он редко и мало, и если это случалось, то чаще всего Хейке обращался к своим вампирам, нежели к родственникам. Он только раз перебросился с младшей Ричи любезностями. И на этом все. Однако Эллисон то и дело ощущал спиной тяжелый взгляд его рубиновых глаз. Хитрый и эгоистичный вампир, вынашивала в голове план мести. В этом не было сомнений. Он замышлял против нее какое-то новое зло, ведь ее смерть не принесла Хейке должного наслаждения. Эллисон не нравилось, что он едет с ними в одной карете, но сказать об этом ни Райнеру, ни самому Хейке не решалось. После того, как тьма оставила ее, младшая речи мало-помалу утрачивала былую уверенность в себе. Когда все семейство въехало в ворота поместья, девушка снова дрожала перед гневом старших братьев, а все, что она пережила в черном замке, казалось ей не более, чем сном. Едем медленнее, приказал Райнер и хлопнул рукой по потолку кареты. Звук разбудил задремавшую Эллисон. Она сонно огляделась, отодвинув черные занавески. Младшая Ричи увидела через окно знакомые заснеженные места и узнала аллею, по которой они ехали к дому. «Что это за выражение лица?» Поджав губы, Райнер протянул к ней руку и ткнул ледяным пальцем в щеку. «Улыбнись, дорогая. Разве ты не счастлива вернуться домой?» Хейки, который обычно ему поддакивал, молча сидел напротив и сверлил ревнивым взглядом их обоих. Он был не в восторге от приближающейся коронации Райнера, и младшие речи разделяла его чувства. Однако она натянула улыбку на свое лицо, чтобы угодить будущему супругу. «Так-то лучше!» Одобрительно кивнул вампир и откинулся на кожаную спинку сиденья. Изнутри карета была такая же черная, как и лошади в ее упряжке. Даже кучер-вампир не желал выбиваться из общей массы и вырядился в черный цвет с головы до пят. Райнер критически осматривал Эллисон, но на его тонких губах Играла улыбка Триумфатора. «Ты отлично выглядишь, несмотря на долгий путь. Я полагал, что он тебя утомит. Не хочется признавать, но побег неожиданно преобразил тебя в лучшую сторону, сделав еще краше. Я подарю тебе свою любовь, моя дорогая. Жду не дождусь дня нашей свадьбы, ведь сразу после ты станешь моей королевой». Он хотел сказать, что она станет его тенью, но выразился по-другому. Младшая Ричи знала это с самого начала. Райнер не нуждался еще в одном правителе. Когда он станет править поместьем Ричи и получит все прилегающие к нему территории, ни одна живая душа, и не живая тоже, не посмеет возразить ему. Хейки тоже осознавал это, поэтому не желал мириться с таким будущим. Не успел Райнер договорить, как вампир сорвался с места, толкнул дверь наружу, и выскочил из кареты прямо на ходу, ужаленный прямотой и твердостью слов брата. Эллисон проводила его безразличным взглядом. Райнер и вовсе не обратил внимания на уход Хейки. «Ты достойна жизни королевы», — сказал он и взял ее руки в свои. На плечах Эллисон лежала меховая накидка, однако холод рук вампира никак не давал ей согреться. Он наклонился к девушке и чуть слышно добавил. Я обеспечу тебя всем самым лучшим. Скоро все здесь станет моим. И ты в первую очередь. Но прежде ты пройдешь через обряд искупления вины». Вампиры не отличались праведностью и не чтили богов. Поэтому Эллисон испугали пространные слова брата. «О чем ты говоришь?» «Увидишь», — загадочно ответил Райнер, выпуская ее руки из своих. «Скоро ты увидишь». Они проехали мимо беседки, а вечно погребённые в снег, и меньше чем через минуту карета замерла возле главного входа. Кучер отворил двери перед господами и подал Эллисон руку, чтобы помочь сойти вниз. Но она сделала вид, что не заметила его жеста и ступила на мерзлую землю самостоятельно. «Ты не помог моей невесте спуститься!» обвинительным тоном сказал кучеру Райнер, спускаясь следом за сестрой. Слуги, выбежавшие на крыльцо, чтобы встретить вернувшихся хозяев, тут же обступили Элисон и закутали ее в волчий мех. Они повели ее к дому, по пути наперебой справляясь о ее самочувствии и желаниях. Младшая Ричи никому не отвечала. Она прислушивалась к тому, как Райнер громко отчитывает своего вампира. Кучер пытался оправдаться, настаивая, что госпожа сама отказалась принять его руку. Но Райнера такой ответ не устраивал. В конце концов, их ссору прервал дикий вопль кучера, означающий, что старший Ричи потерял терпение. Ему опасно было возражать. Эллисон заинтересованно обернулась. Пронзённое серебряным клинком бледное тело вампира не вызвало в ней никаких чувств. Все, что она могла испытывать, умерло вместе с Киотов ту ночь, когда вампиры отняли у них обеих жизни. Большую входную дверь перед Элисон распахнул никто иной, как советник. Он встретил ее спокойным и мудрым взглядом своих серых глаз. Простое одеяние в тон глазам придавало старику скучный, неинтересный вид. По своему обыкновению он прятал руки в длинных рукавах, но когда Ллойд открыл дверь перед девушкой, младшая Ричи увидела их. Он как будто постарел еще сильнее с их последней встречи. Его руки полностью лишились мышц. Эллисон видела одни кости, обтянутые кожей, а жила. Она задержала на них взгляд, сама того не осознавая. «В чем дело, мое прелестное дитя?» Озабоченно поинтересовался у нее Лойд на входе. Ледяной ветер трепал ее волосы и сильными порывами бил в спину, но Эллисон все было безразлично. Она смотрела на руки советника, Раньше младшая Ричи не помнила его жилы такими черными, словно по ним текла черная кровь, и это обращение к ней, дитя, в немом изумлении Элисон подняла глаза к его морщинистому лицу. Взгляд советника, как и всегда, выражал умиротворенность и выдавал глубокие знания своего обладателя. Нет ничего, пробормотала она еле слышно. В таком случае. «Добро пожаловать, моя госпожа!» Лодь с поклоном отошел от двери и жестом знакомой руки проводника пригласил ее внутрь. «С возвращением домой!» Продолжение следует.